Глава 18 Родовое гнездо Игны встретило меня непривычной тишиной для раннего утра. Обычно в это время во внутренний во двор выпускали дворовую птицу. Сновала туда-сюда прислуга. Заканчивали свои тренировки немногочисленные войны, которые должны были оберегать ближайшие деревни и непосредственно наш дом. Сейчас же казалось, что дом оказался покинутым. Но я чувствовала, что, по крайней мере, один вы все же еще был здесь. Я ощущала ее огонь. Так же, как слышалось сердцебиение еще пяти человек. Кажется, тетушка готовилась к переезду, распустив всех и собирая последние необходимые ей вещи. «Мы почти опоздали», — слегка улыбнувшись, сказала я, посмотрев на окна, ведущие в спальню дары. Хорошо, что все-таки успели. Довольно выдохнула я, решительно подходя к входу, ведущему на кухню. С того самого дня, как мое тело было разрушено пожаром, я никогда не ходила через главный вход. Раньше это казалось нормальным, теперь просто привычным. Это была моя земля и мой дом не по праву рождения, а по праву огня, который теперь пел в каждой клеточке моего тела. Теперь я знала, для чего огненные Эвеи были нужны именно здесь, не только по прочитанным книгам. Я слышала зов этих земель. Их мольбу о том, чтобы огонь не уходил, и у них еще был шанс очнуться после долгого зимнего сна. Я нужна была им, чтобы их мелодия жизни продолжала звучать. Замерев у входа на кухню, я подняла взгляд на карниз, с которого падали вниз одна за другой капли нежданной оттепели. Турийские леса услышали мой приход. Вряд ли то же самое можно сказать о Дарей, раз она все еще здесь. «Ты что задумала?» Коснулся моего плеча Рэбби. «Ты же ведь что-то узнала? Вспомнила? Она сделала что-то?» Тараторил он. Судя по всему, опьянение от неожиданно свалившейся на его плечи энергии начинало сходить на нет. А стало быть, и мыслить он начинал более ясно. «Конечно!» – кивнула я. «Знаешь, почему я не смогла бы стать собой, если бы не вернула эти воспоминания?» «Понятия не имею, как у вас все устроено. Знаю только, что это необходимо». «Я бы не нашла себя. Это просто на самом деле. Только полноценная половинка может найти равнозначную половинку, понимаешь?» «Допустим. Но что мы тут забыли сейчас?» Не хочу показаться занудой, но не пора бы снять императора с цепи. Не выдержав, я все же засмеялась. «Им полезно побыть наедине», — хмыкнула я. «Я собираюсь разобраться с этим, как только вернусь. А пока пора навести порядок на моей земле», — хищно прищурилась я. «Меч моего отца ведь у Конечно. Она считает его символом власти и всегда держит при себе. «Что? Зачем он тебе? Убьешь ее?» «Пойдем, Рэбби, мы теряем время». «Нет, постой, скажи мне сначала». Ухватив меня за предплечье и едва не потеряв штаны, зашипел элементаль, не желая так просто сдаваться. Прямо посмотрев в глаза Рэбби, я глубоко вздохнула и все же решила ответить ему. И я не собиралась гоняться за Дареей по всему замку, если его вопли ее спугнут. «Я действительно убью ее!» Спокойно и тихо сказала я. «Если мы останемся тут стоять и дальше, то однажды мне придется это сделать, потому что она подняла руку на мой рот и мою кровь. Ты знаешь законы Рэби. Это золотое правило двенадцати». Наказание соразмерно преступлению, и исполнитель всегда старше рода. Но я подумала немножко, и у меня нет никакого желания потрошить ее на Совете Двенадцати. В конце концов, я всего лишь прерву ее жизнь в этом мире и позволю уйти за полотно. Ты знаешь, что в день, когда погиб мой отец и отец Китара... Тяжело сглотнула я. Их драконы перестали существовать. Их души исчезли в огне Вэя. В моем огне. Если огненные драконы и убивают друг друга в этом мире, то мы уничтожаем лишь плоть. Мы контролируем наше пламя, позволяя душам уходить за полотно. Но мой огонь не оставил ничего, просто потому что эту стихию некому было проконтролировать и урезонить. Она поглотила их. И я не собираюсь прощать ее. Она использовала мой огонь. Я даже сама не заметила, как мое лицо приблизилось к лицу Рэбби, а в моем голосе появились шипящие нотки. Казалось, он выглядел испуганным, а в его глазах я видела, как отражается мое лицо и практически сияющие золотом глаза дракона на нем. Это немного остудило меня, и я слегка отодвинулась от него. «Мой огонь! Понимаешь? Чтобы убить того, кто был мне братом за полотном!» И кого я выбрала отцом здесь? Такое не прощают, Рэбби. Уже тише добавила я, устремляясь вперед. Если еще несколько часов назад моей целью было лишь добраться до места силы и попробовать найти свое отражение, то сейчас, зная то, что помнила за полотном, я не собиралась так просто уходить. Как только я почувствовала пламя до рей, то уйти уже было сверх моих сил». Должно быть, нечто подобное испытывают волки, ступая за окровавленными заячьими следами. Может, им и хотелось бы уйти, но когда рядом желанная добыча, разве можно просто пройти мимо? «Мирсе!» Голос тетушки я слышала даже на первом этаже. Но сейчас, стоя на лестнице, ведущей в ее крыло, слышно было даже то, как она дышит. «Я еще раз повторяю! Украшение сюда!» Кимоно, которое в дальней части гардеробной, сюда, остальное сжечь. Я не собираюсь тащить весь этот мусор в Мидаре. Пошевеливайтесь! Не желаю тут оставаться ни единого оборота дольше. Чуть слышно выдохнула она себе под нос. Я слышала, как шелестят складки ее шелкового кимоно, когда она вышла из личной спальни, затворив дверь за спиной. Не видя ее, я могла понять и представить, как она двигается. Ее жесты, незначительные движения тела. Все это не было тайной для меня. Дарей встала напротив окна в ее кабинете, тяжело вздохнула и провела рукой по своим длинным волосам. Все эти годы окна ее спальни выходили аккуратно сгоревшую башню, в которой погиб мой отец. Все эти годы она ложилась и просыпалась, видя это. «Наконец-то!» Фыркнула она тихо. «Подумать только! Столько лет потрачено в этой серости!» Процокала она языком, судя по всему, осматривая представший перед взглядом вид. Продолжая подниматься по лестнице, я поймала себя на мысли, что в душе поселилось странное, немного отстраненное спокойствие. Боль в сердце, ярость и гнев успокоились, словно вошедший в силу ураган вдруг замер на секунду, готовясь к своему решительному удару. В этот миг тишины, когда стихия предстает взгляду во всей своей красоте и мощи, есть лишь несколько секунд, чтобы понять, как она прекрасна, прежде чем все это придет в движение, не оставляя после себя уже ничего. Я словно замерла на краю обрыва, понимая, что не найду в себе силы повернуться и уйти, простить и как-то сохранить этот шаткий мир. Нет, я уже ни за что не отступлю. И эта последняя мысль – точно удар в сердце, разгоняющий кровь по венам и заставляющий двигаться вперед, понимая, что мои несколько секунд подошли к концу. Дверь в кабинет оказалась открыта. Сейчас она стояла ко мне спиной, словно не замечая, что кто-то вошел. — Почему так долго, Риса? Строго прикрикнула она, тут же гневно поворачиваясь ко мне лицом. За время моих забегов по лесу мои волосы ожидаемо растрепались, а челка приняла свой обычный вид, упав на лицо и скрыв мои глаза и щеку. Сейчас мне было это даже на руку. Она пока не видела моих глаз, не говоря уже о том, что без моего разрешения, моего огня ей тоже было не коснуться. — Ты? — брезгливо скривила она губы. — Парящие! Какого ты тут забыла? И что за вид? Не было в ее голосе ни переживания за племянницу, ни просто обычного интереса. Одна лишь брезгливость и нескрываемая досада, что я тут. «Значит, когда я предлагаю встретиться в доме П, то тебя это не интересует. А заявиться ни с того ни с сего в мой дом – это нормально?» «Чтобы ты знала, Эдор делает большие успехи по управлению стихией, так что уже совсем скоро». «Тебе придется просить дозволения, чтобы переступить порог родового гнезда рода Игная. Не скрывая гордости, за успехи сына усмехнулась она. «Не думаю», — коротко ответила я, заходя внутрь. «Сейчас все мое внимание было приковано к мечу, что в темных кожаных ножнах висел с правой стороны от стола Дорей. Клинки глав рода приходят в этот мир, рождаясь за полотном». Для создания такого клинка нужно 12 драконов, которые готовы сомкнуть круг и создать клинок, закалив его каждый в своей стихии. Это не простые мечи. Они – предметы богов. Особый дар этому миру. Клинок рода Игны, некогда принадлежавший моему отцу, до сих пор сохранил ему верность. Вряд ли Дарей смогла бы справиться с ним. Слишком большой и тяжелый для женской руки – Он все еще хранил ту форму, которую принял в руках отца. «Что?» – нахмурилась она. «Что ты делаешь?» Ее голос стал взволнованным. Стоило ей заметить, как я, приближаюсь, к мечу, что вот уже пятнадцать оборотов не знал прикосновения хозяйской руки. Сталь тосковала по огню, которому поклялась служить. Я слышала ее тихую и такую холодную печаль. Она звала. «Даже не вздумай прикасаться к нему!» «Что? Боишься, что он признает меня?» Позволив себе легкую улыбку, поинтересовалась я, не без удовольствия наблюдая за тем, как в ее глазах зарождается тревога. «Не неси чушь! Пришла ни свет, ни заря, грязная, как демоны с присподней. Ведешь себя так, словно помешалась. Что я должна думать?» «Ну?» Вздохнула я, взглянув ей в глаза, позволив челке приоткрыть часть лица. «Я бы задумалась», не отказав себе в удовольствии видеть, как меняется ее взгляд с холодно отстраненно-презрительного к откровенно испуганному. Я коснулась кончиками пальцев клинка отца. Это было похоже на то, как если бы я вдруг обрела некую часть себя, о которой никогда прежде и не подозревала. Сперва прохладные ножны из потертой темной кожи вдруг откликнулись теплом, точно приветствуя. Я почувствовала настроение клинка, что, казалось, пробудился от одного соприкосновения со мной, преображаясь, становясь отражением моей внутренней сути. Если бы кто-то спросил меня еще тогда, в прошлой моей жизни, которая сейчас кажется неясным сном, каким ты представляешь свой идеальный клинок? я бы сказала просто «острым». Но клинок на стене имел свои представления об этом. Ножны стали тоньше, форма более изогнутой, а рукоять словно уменьшилась в размерах. Блеклые потертые ножны таковыми и остались, но теперь их оплела тонкая вязь золотых иероглифов, которые будто проступили сквозь изношенный материал. Я могла прочитать каждый символ на них, и знала, что это клятва меча его хозяину, что исчезнет и изменится лишь с моим уходом за полотно. — Нет! — выдохнула Дарей у меня за спиной. — Нет! — как-то отстраненно пробормотала она, когда я легко сняла меч своего отца и достала его из ножен. Сталь приветственно сверкнула, поймав отблеск утра из окна. И я нежно провела пальцами по лезвию, позволяя алым каплям выступить на коже и напитать давно не знавшую руки хозяина сталь. «Я никогда не думала, что однажды мне придется обвинять кого-то», — тихо заговорила я. «Всю свою жизнь я была виновата и принимала свою вину. Смирилась с тем, что само мое существование — это одолжение. В какой-то степени...» Это помогает мне сейчас. Взглянула в глаза Дарей, которая бестолково пялилась, стараясь найти поддержку у древних стен. Ведь ты не можешь не знать, зачем я пришла. Ты помнишь ту ночь, и ты знаешь, что именно сделала. О чем ты? Ты спятила? Обрела свое отражение, и твое сознание раскололось от пережитого. Я... Усмехнулась я. Это невозможно, Дарей. У истинных драконов не бывает ни в порядке с головой. Не то, чтобы это было секретом, но тебе стоит об этом знать. Лишь две цельные половинки могут стать одним целым. Это же так просто. Я двигалась медленно, испытывая странное удовлетворение, ощущая, как в воздухе появляется запах ее страха. «Не подходи ко мне!» Выстрела она руку вперед так, словно это могло бы меня остановить. «Не смей приближаться!» Нервно осматривая пространство кабинета, она явно раздумывала над тем, как может сбежать. Я видела, как пальцы на другой ее руке дрожат и дергаются, пытаясь сплести руну, которая помогла бы ей отвлечь меня. Но я не собиралась играть с ней. Все игры начнутся после потому резко схватила ее за руку, которую она пыталась отстраниться от меня, и дернула в сторону, опрокидывая Даррей спиной на письменный стол. Письменные принадлежности тут же попадали на пол, когда я в одном прыжке оказалась верхом на ней, опираясь коленями на ее руки, лишая ее любой возможности к сопротивлению. — Нет! Нет! — завизжала она, истово брыкаясь подо мной. Дверь спальни приотворилась, и оттуда появились взволнованные личики служанок. Совсем еще девочки. Я знала их с ранних лет. Как и они не могли не узнать меня. Вот только стоило им увидеть развернувшуюся сцену, младшая из них Мирсе уже была приготовилась кричать. «Обе вышли отсюда!» Прошипела я, указывая взглядом на дверь, ведущую в коридор, где сейчас должен был разбираться с охраной Рэбби и, судя по тому, что я слышала, у него это уже неплохо получалось. Стол девочкам скрыться за дверью, как я вновь посмотрела на Дарей. «Нет смысла кричать. Я не отпущу тебя, пока не получу то, что хочу». «Чего же ты хочешь?» Тут же подобралась она, задышав часто-часто. Ее глаза бегали по моему лицу. Казалось, что она яростно пытается сообразить, Что могла бы предложить мне, чтобы я оставила ее в покое? «Глупышка!» — усмехнулась я. «Где-то там!» — кивнула я в сторону окна. «У тебя больше ничего нет. Теперь это все мое. Ты хочешь дать мне моих же денег или земли? Серьезно?» «Я Эвей. шепнула я ей в лицо. «А значит, весь мир мой!» «Тогда что?» «Я знаю, что ты не станешь ничего говорить. Это не в твоем характере, не так ли?» «Кто знает, возможно, ты уже настолько прогнила, что и сама веришь, что ни при чем. Это ни капельки не удивит меня. Но ты ведь любишь сделки, не так ли, Дарей?» «Хорошие сделки, которые могут дать тебе то, чего нет и никогда не должно было быть. Я дам тебе шанс заключить со мной такую сделку». Я позволю тебе мечтать о том, что будет только у меня. И ты будешь готова дать мне все, что я захочу за это. Легко собрав ее прекрасные карамельные локоны в кулак, я занесла их над головой дарей и поднесла к ним меч. Боюсь тебя разочаровать, но волосы никогда не были моей мечтой. Зло фыркнуло дорей, а я лишь улыбнулась в ответ. Посмотрим. Одним движением я отсекла ее пряди, говоря слова на древнем языке полотна. Для Дарей это был язык крови и силы. Она ощущала его, но вряд ли могла понимать, так как не была полноценным эвеем. Язык первых эвеев нашего мира приходил вместе с отражением и впитывался в саму суть, как нечто естественное и понятное. «Я – Рави, единственная дочь Радави. Огонь его ярости и страсти по праву рода, Забираю искру своего отца, что вдохнул ее в твою плоть. Огонь не исчезает. Он возвращается к истокам с надеждой разгореться вновь. Отсекаю тебя от ветвей потомков, что питают детей огня двух миров. С каждым произнесенным мною словом, женщина, что лежала сейчас подо мной, менялась. Ушла и растворилась в темноте зелень ее глаз. Нежное сияние и румянец юной девы покинул белоснежную кожу, оставив после себя немного желтоватый оттенок. Некогда карамельные локоны вдруг потемнели, потеряли свой необыкновенный блеск и лоск, а некоторые и вовсе стали поцелованы луной. Всегда алые, чуть пухлые губы побледнели и потрескались. В уголках глаз залегли лучики морщин. «Что ты... что ты сделала?» Вмиг охрипшим голосом спросила она. Ее глаза сейчас напоминали взгляд Арму, нашего срыби пса Когда старик умирал у нас на руках, он именно так смотрел на нас тогда. С болью, надеждой, отчаянием. «Ничего ужасного?» «Пока». Дарей странно моргнула. Потом еще раз и тут же прищурилась, словно ей что-то мешало смотреть на меня. Она попыталась глубоко вздохнуть, но надсадно закашляла, и я легко спрыгнула со стола, позволяя ей откашляться и отдышаться. Но кашель становился все глубже, пока не вышло так, что из-за ее рта прыснула кровь. Она прикрыла ладонью рот и в тот же миг отняла ее, с ужасом смотря на содержимое в своей руке. «Это... зуб!» Пробормотала Дары, не скрывая паники, она посмотрела на меня. «Зуб! И мои глаза! Мои глаза! Я не могу разглядеть тебя! Что ты сделала? Что сделала?» Закричала она, борясь с желанием броситься на меня с кулаками, как привыкла это делать всю мою осознанную жизнь, но понимая, что ничего хорошего теперь из этой затеи не выйдет. «Сколько оборотов ты прожила под солнцем этого мира, Дарей!» Взглянула я ей в глаза, отмечая, как дрожат ее губы, как вокруг них расцветают лучики морщин. «Сколько сил черпнула из источника своей души, заменяя дыры в ней огнем родной стихии!» «Ты больше не часть рода Игны, и огонь не твоя стихия, а у времени не бывает должников». Оно всегда забирает то, что положено ему. Для человека ты прожила неприлично долгую жизнь, и теперь каждый день будет платой за обороты, когда ты не знала, что может быть иначе. Странно. Мне казалось в этот момент, я буду торжествовать, смотря на то, как мучается мой враг, понимая, что его судьба предрешена. Я шла сюда, охваченная яростью и злостью, Каждая клеточка моего естества умоляла меня свершить возмездие, отомстить так, словно это могло бы что-то изменить в моей растерзанной судьбе. Сейчас я понимала, что все через что прошла. Ожоги, уродство, боль. Я могла бы простить ей. Но то, что два истинных дракона растворились раз и навсегда, покинув оба мира, этого не изменит ни одна месть». Грустно улыбнувшись своим мыслям, чтобы в очередной раз сглотнуть ком отчаяния в горле, я развернулась на каблуках, отправляясь к двери. Я думала, правда думала, что заберу ее с собой в храм, и мы с Китарой допросим ее, чтобы узнать, кто стоял за всем тем, что произошло, раскроем правду совету, очистим имя моего отца. Но сейчас я просто потеряла к ней всякий интерес. Все это я смогу и сама». «Постой! Куда ты уходишь? Ты не можешь так меня оставить! Ты не смеешь так оставлять меня!» Ее крики настигли меня у самой двери и неохотно заставили обернуться. Я стояла в дверях ее кабинета, как делала это всего сезон назад. Тогда ее холодная красота, изящество и достоинство, с которым она умела держать себя, невольно восхищали меня. Из уст ее всегда вылетали обидные и жестокие слова. Один визит в ее кабинет всегда заканчивался приступами панической атаки и потерей сознания уже где-то в коридоре для меня. Но сейчас напротив стояла коротко стриженная пожилая женщина, на чьи плечи легли прожитые годы, согнув ее спину и сделав шаткой походку. Ее седые локоны обрамляли морщинистое желтое лицо на котором ярким пятном выделялся окровавленный рот. От прежней дары не осталось и следа. Радовало ли это меня? Мне было это безразлично. Но я была счастлива, что у того пламени, что питало ее все эти годы, появилась возможность освободиться и очиститься от нее. «Ты же хотела предложить мне сделку!» Протянула она ко мне дрожащую старческую руку. Я все расскажу тебе. Все, слышишь? Только не оставляй меня так. Не хочу. Пожала я плечами, твердо намереваясь уйти. Я повернулась к ней спиной и вышла из кабинета. Мне кажется, это был первый раз, когда я просто вздохнула, почувствовав, что отпускаю все то, что связывало меня с этой женщиной. Она всего лишь странница прошлого который стоит позволить раз и навсегда исчезнуть и выцвести. «Нет! Стой!» — кричала Дарей мне вслед. «Это все он! Он виноват! Его дядя! Слышишь? Это он! Вернись! Вернись, проклятая девчонка! Я та, кто столько лет хранила тебе жизнь! Я та, из-за кого ты все еще жива!» Последнее ее признание заставило даже усмехнуться. «Ну да! Знаю я, для чего ты ее хранила!» Пробормотала я себе под нос. Уже внизу я встретила Рэбби, который, судя по всему, не терял времени даром. И мало того, что успел справиться с охраной дарей, так еще и нашел что-то из моей одежды и успел переодеться в то, что, по крайней мере, держалось на нем. «Быстро ты!» И, загнув бровь, посмотрел он на меня. «В самый раз!» Просто пожала я плечами, смотря на двух мужчин, что стояли сейчас на коленях посреди обеденной залы дома Игны. «Знаете, что это?» Показала я им меч в своих руках. Конечно, они знали. Будучи младшей ветвью рода, в свое время они поступили на службу в этот дом. Я чувствовала в них легкий отголосок огня. Скорее всего, они не могли даже использовать его силу. Но этого хватало, чтобы быть сильнее любого человека, сохранять здоровье и долголетие. Чем ближе они были к родовому месту силы, тем лучше было для них. Двое воинов передо мной коротко кивнули. Дарэй не покинет этот дом, пока я не скажу, что будет иначе». На самом деле, мне было все равно, что будет с этой женщиной. Но я не желала более встречаться с ней. Переживала ли я, что она сможет предупредить того, кто все это время стоял за ней? Ну, я ждала с ним встречи куда больше, чем боялась. Обретение своего отражения пьянило не хуже лучшего вина. Я не соврала, сказав, что раз я теперь Эвей, то весь мир мой. Именно так чувствует себя очнувшийся от долгого сна огненный дракон. Все мои страхи развеялись, словно их не было никогда. Я знаю каждое свое желание, и я уверена, заберу то, что хочу. «Пойдем, Рэбби. У китара, наверное, руки уже затекли». Подмигнула я наставнику, решительно покидая дом, который больше не был обителью моей боли и отчаяния. Однажды он вновь станет тем, для чего был создан. Крепостью рода Игны, хранителей Севера. Должно быть, Дорей до конца так и не поняла, что я на самом деле уйду. Возможно, она ждала от меня поступка ребенка, которым я была когда-то, и тянулась к ней, не замечая недостатков, просто желая внимания этой красивой, необыкновенной женщины. Та, Ив, принимала ее любовь, ища в ней мать, которой никогда не было, но которая пришла к моему отражению даже за полотном, чтобы сберечь мой сон и дождаться ту, кого оставила однажды. Вот только Дарея продолжала верить, что это все не всерьез, потому как, когда я ступила ногами в талый снег внутреннего двора, я услышала звук ее нетвердых шагов. Она пыталась бежать за мной, но выходило у нее это из ряда вон плохо. «Обождешь ее?» – спросил Рэбби. А я почувствовала, как в его голосе мелькнули нотки жалости. «Это не жестокость, Рэбби». Взглянула я в глаза наставнику. «У нее еще есть время многое осознать. У нее еще есть шанс родиться вновь и начать сначала, уже как человек. Ее душа, а точнее то, что уцелело после использования магии, осталось при ней. Но огонь больше не прикоснется к ней. Кому как не тебе знать, что душа, которая не чтит законы полотна, не должна касаться силы, которая не создана для коварства». Баланс рухнет из-за одной капли злобы, а чтобы восстановить то, что разрушено, уйдет бесчисленное множество оборотов. Вздохнула я, поудобнее перехватив меч, который, казалось, стал частью меня. Идем, нам правда стоит поспешить. Аши вот-вот должен уснуть. Юноша напротив меня согласно кивнул, бросил тоскливый взгляд в сторону второго этажа, откуда исходил скрип половиц, и тут же пошел следом за мной. Честно сказать, мне безумно хотелось встать на крыло, отбросить эту смешную оболочку и принять истинную форму, позволив крыльям распахнуться навстречу ветру. Я чувствовала, что когда-то очень и очень давно я умела летать, разрывая небеса своими крыльями. Возможно, я могла бы вспомнить те свои прожитые когда-то жизни но я не хотела. Было приятно проживать все вновь, учиться чувствовать этот мир заново. И хотя я каким-то внутренним чутьем знала, как взлететь, но если за полотно я ушла одна, то уж хотя бы в этом я должна обождать свое ожерелье. Наверное, именно поэтому мои шаги были широкими и размашистыми, и мне совершенно не хотелось оставаться тут ни на мгновение дольше. Мы уже прошли через заброшенный сад к порталу, когда меня настиг крик дарей. «А дети?» Надрывно прокричала она, прекрасно понимая, что не сможет нагнать меня, но я услышу ее. «Пощади моих детей!» «Дурочка!» Покачала я головой, наблюдая за тем, как Рэбби активирует портал. «Конечно, сейчас я могла бы сделать это и самостоятельно!» но все же не спешила этим пользоваться, когда наставник пылал таким энтузиазмом. «При чем тут дети?» – прошептала я. «Мне ли не знать?» Эдор и Расха были моими кузенами и детьми Дарей, и по законам нашего мира они должны быть казнены вместе с матерью. Но также мы трое последние представители рода Игне, самой сильной ветви огненной крови на континенте, На мой взгляд, не дать оборваться древние ветви гораздо важнее мести тем, кто под стол ходил, когда все это произошло. «Я рад!» Закончив с приготовлениями, вдруг изрек наставник, посмотрев на меня непомерно мудрым взглядом для юноши. «Чему?» Поднимаясь по ступеням карки, спросила я. «Рад, что страстность огня не затмила благоразумие». Чуть улыбнулся он. «Огня боятся те, кто не умеет с ним обращаться», — хмыкнула я. «Твои слова, между прочим». загнув бровь, улыбнулась я, взглянув в глаза Рэбби. «И то верно», — пробормотал он, позволяя мне первой пройти через портал. «Нас не было всего несколько часов, а такое ощущение, что прошла целая жизнь. Сегодня должны были вернуться ребята с помолвки делая и наше обучение вновь продолжится только уже по ускоренной программе. Как ни крути, но меня несколько волновало то, как они отреагируют на то, что я уже обрела свое отражение. Еще больше меня волновала их реакция на мою половую принадлежность. Я понимала, что как только они обретут отражение, то многое поймут, и это станет несущественным но пока они всего лишь несмышленные половинки тех, кем должны стать однажды. Хотя что уж лукавить, больше всего сейчас я волновалась за Китары. С ним сложнее всего. Я правильно понимаю, что ты хочешь, чтобы я обождал тебя дома, и той тени, что прячется в кустах, будет достаточно для твоей охраны? Едва заметно кивнул он в сторону быстро растущего кустарника под окнами Эррона и Наре, где прятался один из телохранителей китары. Сейчас я ясно слышала его сердцебиение и даже улавливала запах. Что ни говори, но славно, что у них был приказ лишь наблюдать, но не вмешиваться. Реши он остановить меня прежде, чем я наведалась в туристские леса, не представляю, чем бы это могло закончиться». «Да, я присмотрю за ним», — усмехнулась я, передав родовой клинок Игне Рэбби. «Пожалуй, лишь Элементаль, как естественное продолжение моей энергии, мог удержать его в руках». «А ты присмотри за этим», — неохотно попросила я. Выпускать меч из рук не хотелось совершенно, но и ходить с ним по храму не следовало. «Я сильно изменилась?» Поинтересовалась я у наставника, когда тот взял из моих рук меч так, словно он был величайшей святыней этого мира. «Есть маленько?» – уклончиво ответил он, отдав все свое внимание мечу, а уж никак не моей внешности. «Волосы темные?» – вновь попыталась я привлечь его внимание. «Не знаю, они грязные!» – пробурчал он. «Глаза поменяли цвет» но за челкой их все равно не видно», — отмахнулся он. «А ведь правда, на кого я похоже после своего марш-броска по лесу, плавания в озере, вновь бегом по лесу?» Опустив взгляд на свое ученическое кимоно, я вдруг поняла, что оно безнадежно испорчено, и его легче выбросить, чем отстирать. Впервые я так остро сожалела о том, что не могу привести себя в порядок перед встречей с мужчиной, который так много значил для меня, чтобы показать ему, как изменилась. Эта мысль была откровением для меня, что я невольно смутилась. «Потерпи еще немного!» Моего запястья коснулись пальцы Рэбби. Наставник смотрел на меня так, словно понимал гораздо больше, чем я могла себе предположить. «Никому лишнему в этом месте не стоит знать, что произошло» и почувствуют, но любому из них можно доверять. А вот тем, у кого отражения нет, пока не стоит. Ты все тот же проклятый Игне, об остальном я позабочусь, и мы чуть позже придумаем, как скрыть изменения. Но! Вдруг замялся он. Ты очень красива, девочка моя. От его последних слов у меня по спине пробежал холодок, и вдруг стало неловко. Я думала, что уже позабыла о таких чувствах. Но Рэбби так запросто считывал меня и так метко говорил о том, о чем я сама все еще не решалась. Тебе всегда было легче драться, чем говорить о том, что на сердце. То, что ты обрела себя, не сделало из тебя кого-то другого, а лишь позволило сделать каждую черту твоего естества более яркой и отчетливой. Понимаешь? Ты не только дракон, Ив, Но ведь ты еще и девушка. На некоторое время между нами воцарилась неловкая пауза. Мы молча смотрели друг на друга, совершенно не понимая, как подвести к завершению эту слезливую мелодраму, что столь не к месту разыгралась между нами. Несмотря на то, что Рэбби растил меня с пеленок, он никогда не знал, как из девочки вырастить девочку. А я все же... Никогда не умела быть нормальной девочкой. И оба мы были в этой теме, как два топора на поверхности озера. То есть быстро шли ко дну, током и не барахтаясь. «К демонам! Ну нафиг!» Синхронно пробормотали мы оба. «Я пошла!» – отмахнулась я. «Да!» – кивнул он. «Я добуду чего-нибудь поесть?» «Да, давай!» Неуклюже махнула я рукой, направляясь в сторону дорожки, ведущей склеп, где был все еще заперт китаре.